295. Май 20. -е. Победа над пространством заключается в осознании того, что расстояние не существует что дух вездесущ. Для тонкого тела расстояния являют другую тональность по сравнению с физическими определениями. Проблемы пространства и времени принадлежат к разряду тех, которые человек рано или поздно должен решить. Нами они решены, и прошлое открыто для нас, и будущее мы прозреваем. Так решена и проблема пространства, вернее, расстояния, то есть близости и дальности. Явление ли понятие пространства настолько глубоко и настолько всеобъемлюще, что расстояние являются лишь малой частицей его. Человек окружен тайнами, а не вокруг него, и он их не замечает, считая, что все понятно и задумываться не на чем. но это только для обычного человека. Для истинного исследователя мир полон тайны чудес, правда, все они основаны на определенных космических законах. Но законность, закономерность и стройность мироздания дают возможность постижения человеком глубин окружающего мир. Постигать он может без конца, и сама беспредельность ручается за успех устремленного к познаванию духа.